«Черт! Ну что мне помешало вчера в посаде всех расспросить?» Расслабился. «Давно по чужим землям не лазил, растяпа!» Костерил я себя, на чем свет стоит. «Слушай, Ваня, получается, мы вообще можем не разделяться?» «Ага, выходит, что так». Включив рацию, я связался с Саламандром. «Сергей, это заноза!» Планы опять меняются, всю дорогу в вместе будем. — Понял тебя, — невозмутимо ответил командир второго экипажа. Тушканчик не обманул, и мы легко пробрались мимо бронниц. Местность здесь и до тьмы была не особо застроена. Так, редкие санатории и дачные поселки, разбросанные среди леса. А уж после и подавно, то есть живые населенные пункты, встречались но многолюдием не поражали. За все шесть десятков километров, что мы проехали, нам встретилось всего пять подвод и две машины, и это в разгар сельхозсезона. В Москве реке мы выехали в том месте, где в нее впадает пахра, и тут столкнулись с первым серьезным препятствием. Переправы на другой берег не было, точнее была, и я ясно видел ее в бинокль, примерно полутора километрах от нас, но находилась она на другом берегу Пахры, а обозначенный на карте мост через нее был больше похож на останки какого-то доисторического динозавра, настолько он был разрушен. Вот непруха! Я не сдержался и с досадой хлопнул по капоту. — Вон же то, Мячково, прямо на другом берегу, а мы тут как идиоты стоим. Срезали, называется. «Может, брод какой есть? Командир, глянь на карту», — предложил Сергей. «Нет, здесь Москва довольно глубокая, да и не нужны раньше броды были при таком количестве-то мостов». Обиднее всего было то, что два крупных села, обозначенных на карте как Верхнее и Нижнее Мячиково, соответственно, были явно обитаемы. Собственно говоря, их и связывало. Замечена в бинокль паромная переправа. В находившемся прямо напротив нас, на другом берегу, дачном поселении, тоже были налицо все признаки разумной жизни. А это означало, что на аэродроме легкой авиации нам, скорее всего, ни шиша не обломится. Капсуль против гранаты можно поставить. За 30 лет там все, что можно открутить или отломать, вывезли. Видать, Андреичу довольно старую информацию под видом свежей толкнули. «Так, Харлы», — протянул я, — «две точки с повестки дня снимаем. Ничего мы там не найдем. Полтора километра от людей всего, а торговать нам с ними нечем. Поехали на другие объекты в Люберце. Кстати, чтоб потом никому обидно не было, прошу поднять руку тех, кто там бывал». Говорун молча в своем стиле поднял руку. «Давно?» «Лет семь назад. Где бывал? Чего видел?» «Ну давай, Федя, не томи! Ну чего мне из тебя инфу клещами тянуть нужно?» «Да насквозь проезжали, по дороге в Жуковский, на тамошнем аэродроме мародерили. Или нет? Постой, аэродром в Быково, а в Жуковске мы за военным барахлом мотались». Но там все выжгло нахрен. Сам посуди, много ли чем надо. — И что, много туда прилетело? — спросил тушканчик, откусывая от купленного в Ликино зобного калача. — Прилечено. Иногда немногословие говоруна может до инфаркта завести, довести. Но сам прикинь, аэродром, связисты какие-то секретные авиационный центр в Жуковском. Не, мало что уцелело. Мы тогда без хабара практически вернулись. А сами люберцы?» Перевел я разговор на более насущные проблемы. «Там не так горячо было. Народ, похоже, просто подальше от столицы сваливал. Но я им не завидую между тремя горячими зонами оказаться». Да и по окраинам явно ударная волна со светом прошлась. Я еще раз посмотрел на карту, выданную мне Виталием Андреевичем. Понятно, почему он на памятник нас нацелил. Район, где он установлен, с обратной от города стороны Люберец и от упомянутых Федором мест, до туда километров десять по прямой. Вполне могла вертушка уцелеть. Я бросил взгляд на часы. — Семнадцать минут четвертого. — Вполне успеем до темноты доехать. Глава 17. Федор оказался прав. Вскоре после того, как мы проехали заброшенное большое село, отмеченное на карте как Чулково, и перемахнули через Москву реку, по-красивому, с изящными журными фермами, мосту, с правой стороны открылась знакомая картина — ядерной пустоши. Поля, раскинувшиеся вдоль Новорязанского шоссе, заросли бурьяном и кустарником. А вдалеке я рассмотрел развалины каких-то зданий промышленного назначения. Дорога пришла в полный упадок, да к тому же была вся заставлена из ржавленными основами машин, и нам приходилось ехать в основном по обочине. Картина, кстати, весьма характерная для мест расположенных неподалеку от тех объектов, куда прилетело. Эми вырубал электронные системы автомобилей, и они оставались стоять там, где встретили наступление конца света. Если только их никто не утаскивал с целью поживиться, причем, как правило, чем новее и навороченнее была машина, тем сложнее ее было восстановить. Потом вспыхивали напитавшись жаром беспощадного светового излучения, покрышки, пластик и человеческая плоть, а пришедшая стена ударной волны довершала дело. Собственно, поэтому мы ехали по обочине. Быкова и Жуковский находились как раз справа от дороги, и тогда, 29 лет назад, фронт, спрессованного адской силой воздуха, сдвинул замершие машины козевой линии. В Островцах и Октябрьском пришлось чуть сложнее. Там дома приняли на себя удар, и трасса была заставлена машинами плотнее. Но мародеры поработали и тут. Многие машины, особенно грузовики и внедорожники, стояли без колес и с открытыми капотами. И практически у всех машин были выломаны лючки бензобаков. Но тут уж ничего не поделаешь. Сами тем же занимались в свое время. Дорога впереди нырнула под путепровод, а мое внимание привлек необычный дом, стоявший неподалеку от дороги. Выстроенный на косогоре, он поражал воображение странной башни, возвышавшейся на два этажа над остальным строением. И это при том, что верх ее был разрушен ударной волной. Саламандр в канале нарушил томительно, как всегда, Когда практически любая экспедиция пересекала зону разрушений, молчания. У нас тут какое-то шевеление прямо по курсу. Заноза здесь тормозните и понаблюдайте. Машина ребят ехала метров в двухстах впереди, с тем расчетом, чтобы и мы успели прийти им на помощь, и одновременно оба тигра не попали в засаду. Все ехавшие в нашей машине оживились а Тушканчик открыл люк и приготовился занять свое место у гранатомета. Ехать через зону снаружи и глотать все еще фонящую дорожную пыль он посчитал неправильным. После нескольких минут томительного ожидания Сергей снова вышел на связь. — Да вроде ничего стрёмного. Пять мужиков забор кирпичный разбирают у каких-то складов. По нашим крокам, там таможенный терминал раньше был. Думаю, растащили его с тех пор целиком и полностью. Какие указания, Кэп? Трогай вперед, помалу. Мы прикроем, если что. Когда мы проезжали мимо складов, незнакомцы работу прекратили, но не попрятались, а спокойно разглядывали наши машины. Земля тут никому не принадлежит, плохого они ничего не делают. И, соответственно, метаться незачем. Народ у нас все-таки отходчивый и незлобивый, и без нужды друг другу глотку рвать никто не стремится. Остались кое-где дикие банды, что крестьян трясут и беспредельничают, но бывшая столица – место, принадлежащее всем. Вот если с кем из представителей окружающих поселений поссоришься, Уехать из Москвы будет довольно сложно. По цепочке передадут, что хулиганы приезжие себя неправильно ведут и могут остановить и разборки устроить. Причем обидишь посадских, а отвечать перед Рязанскими или Тверскими придется. Нас, понятно, это особо не волнует. Все ж такие представители независимого и не самого слабого анклава, связанного договорами почти со всеми соседями. Да и много товара ценного от нас по соседям идет. Топливо, лес, промтовары всякие.